А над ним, по-прежнему спиной к огню, заложив руки за спину, и совсем такой же, каким он увидел его, когда только что вылез из речки, если не считать того, что он был сейчас без своей овчиной куртки и без топора, и держал руки за спиной, стоял человек в резиновых сапогах и выленившем рабочем комбинезоне, в каких ходят негры, но с солидной золотой цепочкой от часов, свисавшей из нагрудного кармана. Еще когда они только вошли в комнату, он заметил, как этот человек, повернувшись к заставленной каминной полке, достал с нее что-то и сунул себе в рот. И только потом он уж разглядел, что это такое. Золотая зубочистка, точь-в-точь точь такая же, какая была у дедушки, и шляпа на нем была поношенная, Но, касторовая, ручной выделки, такие вот заказывал себе дедушка и платил за них тридцать-сорок долларов. И она не была плотно надета на голову, а словно едва держалась, сдвинутая чуть-чуть на бок, над темным, как у негра, лицом, но с прямым и даже с горбинкой носом. А то, что глядело из этого лица или проступало на нем, было ни черным, ни белым, ни надменным и даже не презрительным, а просто непреклонно неподатливым и невозмутимым. Тут Александр вернулся с его одеждой, уже высушенной, еще горячей от плиты, и он оделся, притоптывая, с трудом влез свои зашухлые сапоги, а мальчик Эдмонса опять уселся на корточки у стены и что-то доедал с руки, и он сказал Я пойду обедать к мистеру Эдмонсу!» А тот человек ничего не возразил и не поддакнул. Он даже не шевельнулся, даже не посмотрел на него. Он только сказал непререкаемо и спокойно: "Она уж все положила". И он прошел мимо старушки, которая посторонилась в дверях, чтобы пропустить его в кухню перед залитым солнцем квадратом окна, выходящего на юг, за покрытым клеенкой столом, где только что ели мальчик Эдмонса и Александр. Откуда он это знал, он и сам не мог бы сказать. Никаких следов этого, ни грязных тарелок, и ничего такого не было. Он сел и стал есть, по-видимому, обед Лукаца, салат из капусты, кусок мяса, зажаренного в муке, большой плоский увесистый кусок бледного недопеченного пирога и стакан пахтанья, пищи негров, с которой он тоже свыкся и не думал об этом, потому что это было как раз то, чего он и ожидал. Это было то, что ели негры, наверное, потому что они это любили, выбрали по своему вкусу. Не потому что за всю долгую историю их существования Если не считать тех, кто ел на кухне еду, которую стряпали для белых, это все, что они имели возможность приучиться любить. Но так думал он в 12 лет, и только уж совсем взрослым он в первый раз с удивлением задумается, так ли это, потому что они выбрали это из-за всего другого сами по своему вкусу и своему обмену веществ. Потом, через каких-нибудь десять минут, и с тех пор на протяжении четырех лет, он будет стараться уверить себя, что вот с этой еды все и началось. Но в то же время он знал, что это не так. Исконное его заблуждение, предвзятость, была заложена в нем с самого начала. Ее не требовалось даже и подстрекать запахом дома и одеяла, Ведь он и так с трудом выдерживал то, что глядело, не из него даже, просто глядело, из лица этого человека. Поднявшись, наконец, из-за стола с уже зажатой в руке монетой в полдоллара, он пошел обратно в комнату. И только теперь, очутившись как раз напротив, он увидел портрет в золоченой раме на золоченой подставке и сам, не зная почему, подошел и нагнулся разглядеть его, потому что он стоял в темном углу, и видно было только то, как поблескивает позолота. Его, по-видимому, недавно подновили. Из-под круглого, слегка преломляющего свет выпуклого стекла, словно из магического кристалла-гадалки, на него снова глядело невозмутимое, неподатливое лицо поддвинутой набок шляпой, на крахмальный воротничок без галстука, пристегнутой к белой накрахмальной сорочке с в виде змеиной головки чуть ли не в натуральную величину, и цепочка от часов, выпущенная петлей на черную из тонкого сукна жилетку, виднеющуюся из-под черного сюртука, недоставала только зубочистки. А рядом... Маленькая с куколку женщина, но в другой цветной соломенной шляпке и шали. Она, конечно, вот эта самая женщина, хотя совсем не похожая. И вдруг он понял, что даже не в этом дело, не в ней, в этой женщине на портрете, было что-то страшное, что-то дикое, несообразное. И тут она что-то сказала, и он поднял глаза. Человек этот по-прежнему стоял у камина, широко расставив ноги. А старушка снова сидела в кресле-качалке на старом месте в углу. И она не смотрела на него. И он знал, что она ни разу не взглянула на него после того, как он вернулся. Но она сказала, «Это все Лукаса выдумки».